Контракт 7. Пресса. Нью-Йорк Таймс. Конгрессмен Гамильтон Фиш, республиканец от Нью-Йорка, сказал: "Сталин окружен той же группой людей, что пришла к власти вместе с ним, и их цель по-прежнему распространение коммунизма" нью Паблик, апрель 1943 года. По всей Северной Америке, в Канаде и США сейчас можно слышать предположение, что победа России может приблизить опасность мировой революции. Между тем, это предположение является главным оружием гитлеровской пропаганды. Christian Science Monitor. Существование в Москве коммюнитарно долгие годы было серьезным препятствием для более доверительного сотрудничества между СССР и другими странами. Теперь Коминтерн пропущен. Известия, ноябрь 1943 года. Гвардейцы Красной армии и флота, с честью несите ваши знамена. будьте примером доблести и отваги, дисциплины и упорства в борьбе с врагом. Да здравствует советская гвардия. New York Public, ноябрь 1943 года. Советская литература в дни войны. Николай Тихонов. Целься лучше солдат красной армии помни что уничтожая еще одного ганса ты спасаешь жизни советских людей освобождаешь родную землю лев славин ни в чем не верь гитлеровцу бей его без жалости и промедления до конца бей его в голову в бок в спину но только бей его Пьеса "Фронт Корничука" идет в переполненных театрах по всей стране. Талантливый молодой поэт Твардовский написал слегка киплинговскую окопную балладу о хорошем солдате, который не теряет способности шутить ни при каких обстоятельствах. Неистощимый стихоплет Демьян Бедный выступает со скромным в своей невинности произведением, которое заканчивается словами: "Смерть кровопийцам и людоедам". В целом, советские писатели вдохновляются выражением Сталина: нельзя побить врага, не научившись его ненавидеть. Rauschen Review Среди переводчиков, работающих с советскими летчиками в Элизабет-Сити, выделяется высокий и красивый лейтенант Грегори Гагарин. Русские летчики поначалу относились к нему с подозрением, поскольку его мать была графиней, а отец кавалергартом. Обнаружив однако, что они получают от переводчика больше сведений о радио и радарах, чем из любых советских книг, они переменили к нему отношение. Новое русское слово. 1944 год. До 1 января этого года в Россию отправлено 780 самолётов, 4700 танков, тысяч грузовиков, тысячи армейских автомобилей Джип, тысяч иных автомобилей. Красная армия получила 6 миллионов пар американских сапог. Послано миллиона тысяч тонн продовольствия. Уильям Рандольф Херст отвечает правде. Маршал Сталин называет меня гангстером и другом Гитлера. Такие обвинения имеют и свою смешную сторону, ибо исходят от человека, возглавляющего самую гангстерскую печать в мире. А кто был ближайшим и лучшим другом Гитлера до того, как